— Что болит у вас? — спросил я. Она молча и испуганно взглянула на меня и покраснела. — Батюшка, доктор, болезнь да у нее такая! Совестно девке показать! — жалостливо произнесла старуха. — Ну, пустяки какие! — Что вы! Чего же доктора стыдится? Покажите! Я подошел к девушке. Лицо ее вдруг стало деревянно покорным, И с этого лица на меня неподвижно смотрели тусклые, растерянные глаза. — Повернись, Танюша, покажи! — увещевающе говорила старуха, снимая с больной полушубок. — Посмотрит, доктор. Бог даст, поможет тебе. Здорово будешь. С теми же тупыми глазами, с сосредоточенную, испуганную покорностью девушка повернулась на бок,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 Говорила я ей, Танюша, вон у нас доктор теперь живет. Все за него Бога молят, за помощь его. Сходи к нему. Мне, говорит, мама, стыдно. Ну, известно, девичье дело глупое. Вот и долежалось. Я пошел домой за инструментами и перевязочным материалом. Боже мой, какая нелепость! Целый месяц в двух шагах от нее была помощь,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 Знаменитый доктор, старательно вымыв свои руки, стоял в гостиной и говорил с князем. Мать вошла в гостиную к Кити. Исхудавшая и румяная, с особым блеском в глазах, вследствие перенесенного стыда, Кити стояла посреди комнаты. Когда доктор вышел, она вспыхнула, и глаза ее наполнились слезами.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 Она уже четыре года страдает дисмонореей и лечится у разных профессоров. Один из них определил у нее искривление матки, другой — сужение шейки, а месяц назад ей делали разрез шейки.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 Рот юбки, которую она иногда надевала, и тогда, по словам Олеса, она смущалась почти так же, как цивилизованная женщина, которую мы застали бы без юбки. Что стыдно? Мы судим с своей точки зрения, на которые поставлены сложным действием самых разнообразных, совершенно случайных причин.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 Между тем, замечая на себе страстные взгляды приезжих европейских матросов, они краснели и спешили спрятаться. Может быть, совсем так же краснела бы одетая европейская женщина, поймав на себе взгляд бразилианца или индейца Оренока. Все дело в привычке. Если бы считалось стыдным обнажать исключительно лишь мизиницы руки —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 В душе, конечно, и мы не прочь от бесстыдства, но античное я нахожу чересчур живым. В паралипоменах к Фаусту Мефистофель выражается еще откровеннее. Что проку в голом дикаре? Когда мне приходится любить, я предпочитаю лишь кое-что снимать с себя. Тонкий сладострастник Мапасан с особенной любовью останавливается обыкновенно именно на процессах раздевания. Мы можем без всякого специального чувства любоваться одетую красавицу, но к живому нагому женскому телу, не уступая оно в красоте самой Венере Милоской, мы нашим воспитанием лишены способности относиться чисто.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 Врачебное образование до последнего времени составляло монополию мужчин, и женщине с самою интимную болезнью приходилось обращаться за помощью к ним. Кто учтет, сколько при этом было пережито тяжелые душевной ломки, сколько женщин погибло, не решаясь раскрыть перед мужчиной своих болезней?